184-я ночь Когда же настала 184-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Камар Азаман сказал про себя, «Клянусь Аллахом, я утром скажу отцу, жене меня на ней, чтобы я насладился, и не дам пройти половине дня, как уже достигну с ней близости, и буду наслаждаться ее прелестью и красотой». Потом Камар Азаман наклонился к Будур, чтобы поцеловать ее. И джинне маймуна задрожал и смутился, а Ифрид Дахнаш тот взлетел от радости. Но затем Камарас Заман, когда ему захотелось поцеловать девушку в рот, устыдился лаха великого и, повернув голову, отвернутил от неё лицо и сказал своему сердцу: "Терпи". И он подумал про себя и сказал: "Я подожду, чтобы не оказалось, что мой отец, когда разгневался на меня из-за точил меня в этом месте, привёл ко мне эту девушку и велел ей спать со мной рядом, желая испытать меня ею". Он, может быть, научил её, чтобы когда я стану её будить, она не спешила проснуться, и сказал ей, чтобы не сделал с тобой комара из Заман, расскажи мне. Или мой отец стоит где-нибудь спрятавшись, чтобы смотреть на меня, когда я его не вижу, и видит всё, что я делаю с этой девушкой, а утром он будет меня бронить и скажет мне, как ты говоришь, нет мне охоты жениться, а сам целовал эту девушку и обнимал её. Я удержу свою душу, чтобы не раскрылось моё сердце отцу. И правильно будет мне не касаться сейчас этой девушки и не смотреть на нее. Но только я возьму у нее что-нибудь, что будет у меня залогом и воспоминанием о ней, чтобы между нами остался какой-нибудь знак». Потом Камар Азаман поднял руку девушке и снял с ее маленького пальца перстень, который стоил много денег, так как камень его был из великих драгоценностей, и вокруг него были вырезаны такие стихи. «Не подумайте, что забыть я мог обещание». Сколько времени вы бы ни были в отдалении, господа мои, будьте щедрыми, будьте кроткими. Целовать смогу я уста быть, может и щёки вам, но клянусь Аллахом, уйти от вас не могу уж я, даже если бы перешли предел вы любви моей. Потом Камар аз-Заман снял этот перстень с маленького пальца царевны Будур и надел его на свой маленький палец. А затем он повернул к девушке спину и заснул. И увидев это, женя Маймуна обрадовалась и сказала Дахнашу и Кашкашу: "Видели ли вы, какую мой возлюбленный Камар аз Заман проявил воздержность с этой девушкой? Вот как совершенны его достоинства. Посмотри, как он взглянул на эту девушку с её красотой и прелестью и не поцеловал её и не обнял и не протянул к ней руки, напротив, он повернул к ней спину и заснул. Да, мы видели, какое он проявил совершенство", сказали они. Тогда маймуна превратилась в блоху, и проникнув в одежды Будур, возлюбленной Дахнаша, прошла по её ноге, дошла до бедра, и пройдя под пупком расстояние в 4 кирата, укусила девушку. И та открыла глаза, и выпрямившись села прямо и увидела юношу, который спал рядом с ней и храпел во сне, и был он из лучших созданий Аллаха Великого, и глаза его смыщали прекрасный гурий, а слюна его была сладка на вкус. и полезнее Терияка. Рот его походил на печать Сулеймана, его уста были цветом, как коралл, и щеки, подобно цветам анимона, как сказал кто-то в таких стихах. Утешился я, забыв Навар или Зейнаб, для мирты пушка его под розой ланиты. Люблю газеленка и одет его в курточку, и нет уж любви во мне для тех, кто в браслетах. Мой друг и в собраниях, и в уединении не тот, что дружит со мной в домашнем покое. гуляющий за то, что я и Зейнап и Хинт забыл. Блестит как заря в пути моя невинность. Согласен ли ты, чтоб в плен попал я к пленнице, живущей как в крепости за прочной стеною? И когда Царевна Будур увидела Камара с Замана, её хватили безумие, любовь и страсть. Их хрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.